31 январь, 24. Определив сущность заболевания, его причины и степень, можно приступить к лечению, помните что все поправимо. Исключение, знаете, оскорбление иерархии и сознательное предательство. Корни, то есть причины заболевания, следует удалить, осознав, что заражение идет от них. Надо сердцем открытым учителю света предстать и крепко держаться за луч. Все указания вспомнить и вновь применить. Руку, просящую помощи и защиту от тьмы, разве учитель отвергнет? Также надо понять, что нет середины между полюсом света и тьмы, где сознание могло бы утвердиться без опасений быть втянутым в воронке астральных вихрей, влекущих вниз. В этом кроется опасность половинчатости и шатания. Решение одно — следовать за учителем, исполняя его указания. Серебряная нить над головою, но надо держаться за нее постоянно. При монолитном решении духа и внешние обстоятельства сложатся соответственно. Дело не в них, но в сознании метущемся между полюсами от одного к другому. Непостоянство убийственно этим. В непоколебимом решении двигаться к свету надо постоянство видеть. Почему же решил учитель оставаться невидимо-видимым? Близости духов высоких не выдерживает обычное сознание, стремясь не извести их до себя. Так же поступают и с теми, кто нам близок и нами поставлен. Унизив и изведя до себя, люди себя унижают. и лишают возможности двигаться дальше и свет получать. А зрение ценит больше, чем зрячие. Лишившийся руководителя что потерял? Не имеющий часто не ценит и тем обкрадывает себя сам. Тесную близость общения могут выдержать лишь редкие духи, потому нет чести пророку в доме его и у домашних его или близких. Утеряв духовную перспективу, лишает себя ведомой водительства, не принимая сердцем даваемых указаний. Указ о неметании бисера следует глубже и шире понять, ибо часто дается много такого, на что получающий не имеет права благодаря несоответствующему отношению. Но щедрость учителя велика, а также и близких его. Сказал, что унизит и возвысит вас, но не свет ли будет унижен? Так просмотрите причины, вызвавшие сомнение сознания, с тем, чтобы их устранить.